Глава тридцатая. Шалини. От студенного воздуха болело горло, а легкий будто обжигало льдом. Я думала, что стоит накричать на Айрона и сказать ему идти впереди меня, но даже если бы я смогла набраться смелости это сделать, мне бы не хватило дыхания. Я украдкой оглянулась. Дракон кружил над нами и подгонял нас в сторону замка. Каждый раз, когда мы пытались отклониться от курса, монстр поджигал дорогу испепеляющим жаром. Мир вокруг меня был наполовину закован в лед, а наполовину повергся в огненный хаос. Айрон повернулся ко мне. Я еще никогда не видела его испуганным. Глаза широко раскрыты, лицо бледное. Он крепко обнял меня, пытаясь защитить. «Мы не можем идти дальше, любимая», произнес он, прерывисто дыша. Эта тварь пытается заставить нас вернуться к Мори. Наверное, она хочет вершить суд. Я прильнула к нему, чувствуя, как в панике колотится мое сердце. Не думаю, что у нас остался какой-либо выход. Выбранное Айроном слово «суд» казалось эвфемизмом. Последнее проявление доброты с его стороны, попытка до последнего вздоха поддерживать во мне надежду. Но мы оба знали, что море не собиралось оставлять нас в живых. Вдалеке прогремел рев, и дракон пронесся над нашими головами, устроив за спиной огненный ад, от которого воздух мгновенно раскалился. Зарычав, Айрон снова схватил меня за руку и потащил за собой с неистовым отчаянием обреченного человека. Пальцы ног жгло от ледяного снега. «Во что превратилась моя жизнь?» Я с трудом могла связно думать. В голове роились разрозненные обрывки мысли о том, что лучше рискнуть и в будущем предстать перед судом жестокой королевы, чем сгореть заживо. Может ли смертный приговор быть хуже сожжения заживо? У меня было тревожное предчувствие, что я узнаю об этом здесь, в Эриленде. Позади нас все тлело, а впереди все сверкало льдом. Драконий огонь вынуждал приближаться к замку, и воздух вокруг заволокло дымом, заставившим меня закашляться. Пепел смешался со снегом, и в поле зрения появился замок с острыми башнями и марширующий легион солдат в серебряных доспехах. От них отражался ослепительный белый солнечный свет. Я больше не могла дышать. За спиной чудил лес, и от дыма жгло легкие. Разум балансировал на острие ножа между паникой и желанием выжить, но паника побеждала, отчего конечности становились ватными. Когда я замедлилась, Айрон ослабил хватку на моей руке. Не знаю, было ли это от изнеможения или от страха, но мое тело мне больше не подчинялось, а мышцы отяжелели. Я рухнула на колени в снег. Айрон резко повернулся и схватил меня за ребра, как будто собирался отнести в безопасное место, и как бы сильно я не любила его за это, я знала, что нам больше бежать некуда. «Прости!» — крикнула я Айрону. Я почувствовала себя виноватой. Если бы меня здесь не было, Айрон нашел бы способ сбежать. Раздались крики, и облаченные в серебро стражники набросились на нас и оторвали Айрона от меня. Его испуганный взгляд был прикован ко мне, когда кто-то ударил меня ботинком в спину и повалил лицом в снег. Запястья грубо заковали в ледяные железные кандалы, а затем сомкнули кольцо у меня на горле. Когда воин снова рывком поднял меня на ноги, мне показалось, что руки вот-вот вывернет из суставов. Пока мы двигались по снегу, я сильно дрожала. Стража вела нас к замку, и когда мы подошли ближе, мне стало невыносимо страшно. На длинных металлических цепях со стен замка свисали клетки. В одной из них я мельком увидела бледную, дрожащую фигуру принцессы Орлы. Она, должно быть, замерзла до смерти. Я уставилась на нее, и у меня защипала глаза. Интересно, кричала ли она и когда перестала? А другие клетки? У меня возникло ужасное предчувствие, что они пустовали и ждали нас.